Глава 8 Крест над Святой Софией Черное море. Линкор император Александр Третий. 5 сентября 1917 года. 18 сентября по новому стилю. «И что нас ждет?» Смотрю в сторону, едва начинающего сереть горизонта. После некоторой паузы уточняю. «Нас вообще? Нас с тобой конкретно или ты о своей семье?» Ники хмуро покосился на меня, явно пытаясь решить для себя, не издеваюсь ли я, и настойчиво повторил. «Что ждет меня и мою семью?» Пожимаю плечами. «Тут, Ники, многое зависит от вас и от вашего благоразумия. «Особенно от благоразумия, Алекс. Лично я не испытываю ни малейшего желания портить вам жизнь и не вижу необходимости это делать. Вы все приглашены в качестве почетных гостей на коронацию в Константинополь. Кроме того, я надеюсь, что ты согласишься присутствовать на подписании капитуляции Османской империи. Как император и главковер, ты внес огромный вклад в нашу общую победу и я не собираюсь ни в малейшей степени умолять твои заслуги перед историей и Отечеством». Николай без особых эмоций склонил голову в формальном жесте благодарности, а затем все же щел нужным уточнить. «Хорошо, допустим. А что потом? Новая ссылка? Вновь золотая клетка? Клетка? Зачем? А зачем нас держали в клетке все это время?» С интересом смотрю на него. «Ты, как мне показалось, в чем-то меня обвиняешь?» Экс-император скрипнул зубами, но благоразумно не стал отвечать, подождав несколько секунд и убедившись, что продолжения не будет, вздыхаю. «А все ж таки, брат, ты и наша мама, царствие небесное, были правы?» Он настороженно посмотрел на меня. «Правы? В чем?» «Были правы, когда говорили, что Наталья Шереметьевская, ставшая позднее графиней Брасовой, «Очень плохо влияет на меня. Да вы были правы, признаю. Сейчас я это и сам вижу, особенно женившись во второй раз». Мы оба посмотрели вниз, где шумной стайкой стояли Маша и четыре дочери Николая. Судя по всему, там шли весьма интересные обсуждения, то и дело прерываемые звонким девичьим смехом. Чуть в стороне ожидало приказаний поручик Иволгина. С другой стороны виднелась укрытая пледом одинокая фигура, сидящая в кресле каталки, и лишь личная фрейлина, молчаливо стоявшая, словно статуя, скрашивала одиночество Алекс. Да, интересное зрелище. Одинокая мать слишком гордая и слишком безумная, чтобы присоединиться к компании вокруг Маши и предпочитающая продолжать демонстрировать окружающим свое холодное презрение. Ее дочери, которые предпочли веселое общество императрицы нынешней тоскливому состоянию вокруг императрицы бывшей. Даже Алексей, судя по веселому гомону со стороны кормы, весьма недурно проводит время в обществе Георгия и его гоп-компании. И, наконец, Николай. Да, формально он стоит рядом со мной при тревоги тревоге за будущее своей семьи. Но только ли это привело его в этот час сюда, подальше от Алекс? Или он уже рад любому поводу сбежать? Да, как порой влияет на умонастроение карантина и вынужденная самоизоляция? Даже если вы заперты не в однокомнатной квартире со всем семейством, а проживаете в роскошной вилле на берегу моря. Это ты к чему сейчас сказал? К тому, что я тогда очень злился и обижался на вас за эти слова. Сейчас я понимаю, что вы были правы. Но сейчас уж не злись и не обижайся, скажу и я тебе. Скажу и как брат, и как глава дома. Алекс очень плохо влияет на тебя, Ники. Тот вскинулся, но я не дал ему сказать. Погоди, сначала выслушай меня. Бывший самодержец выпустил воздух сквозь зубы и медленно кивнул. Так вот, Ники, я не собираюсь оправдываться или стараться выглядеть лучше, чем я есть. Но ты говоришь: "Ссылка золотая клетка". А вспомни будь добр, с чего началась наша поездка в Ливадию? С того, что твоя драгоценная Алекс стала кружить по столичным салонам и высшему свету, ведя изменнические разговоры, трепя своим языком почем зря. Дошло даже до того, что она фактически начала сколачивать заговор, утверждая, что именно Алексей является законным императором. Объявить ее сумасшедшей, как мне советовали многие, это было самое мягкое, что я мог сделать в той ситуации». Другие за подобные изменнические речи отправились бы в Сибирь на каторгу. Вместо этого я просто предпринял меры карантина, изолировав Алекс от благородных слушателей, многие из которых считали за лучшее от греха подальше дать знать о таких ее разговорах в имперской СБ или в ОКЖ. Отправив вас в Ливадию, я поступил как истинный твой брат». Увидев иронию в глазах Николая, спешу добавить – «Нет-нет, Ники, я не о родственных чувствах и браской любви говорю. Я говорю о том, что, возможно, я поступил малодушно, как поступал и ты, когда тебе приносили ворох сообщений о готовящихся заговорах и об измене в Петрограде, в том числе и об изменнических разговорах среди членов императорской фамилии. Ты тогда предпочитал ничего не делать. Я тоже поступил малодушно, просто убрав вас подальше от столицы и избавив себя тем самым — От необходимости принимать на ваш счет трудное решение. Экс-царь криво усмехнулся. — Конечно, только вот перевешать всех Владимировичей, а с ними заодно половину высшего света империи рука у тебя не дрогнула. — Киваю. — Верно говоришь. Именно по этой причине я мог поступить с вами так мягко. Но и то это очень опасная ситуация, поскольку тут же пошли разговоры о том, что моя хватка ослабла. Новый всплеск иронии со стороны бывшего. И именно поэтому сейчас по России пошла новая волна арестов. Я рассмеялся. Нет-нет, Ники, не преувеличивай значимость своей персоны, особенно персоны Алекс. Конкретно здесь вы вовсе ни при чем. Периодические кровопускания необходимы для оздоровления организма. Тебе об этом любой доктор скажет. Ты ненормальный. Теперь наступил мой черед иронизировать. Ага, кто бы говорил? «А кто устроил кровавое воскресенье?» Экс самодержественно насупился и буркнул. «Я не приказывал стрелять в толпу». «Конечно, ты ее просто испугался и остался в царском селе, доверив все решать дрожайшему дядюшке Владимиру Александровичу. Владимировичей нарешали, да так, что прозвище «Кровавый» накрепко прилипло к тебе». Николай зло грызнулся. «А ты что сделал бы на моем месте?» Вероятно, то, что и сделал в реальности. Возглавил бы толпу, влез на броневик и повел подданных за императором. Прости мой менторский тон, но стрелять в народ — это самое последнее дело, даже если тебе страшно от вида бурлящих масс, которые прут на тебя. Правитель должен быть любим толпой, любим, обожаем и боготворим. Ты видел, как в Севастополе восторженная толпа встречала нас с Машей, особенно ее величество, благословенную Марию? Встречали ли так самозабвенно Алекс? Нас тоже всегда торжественно встречали. Ох, Ники, вроде и по-русски мы с тобой говорим, а словно на разных языках. Разве я о пышных церемониях и верноподданнически согнутых спинах лучших людей города? Я о народе говорю. Вот что сделала Алекс для простого народа? А твоя Маша много сделала? Вот что конкретно она сделала, а? Как минимум, она подарила людям веру и надежду. А это немалого стоит. Веру в то, что царь и царица – настоящий отец и мать каждому подданному. Когда в Пскове начали рваться снаряды на артиллерийских складах, Маша, уже зная о своей беременности, рискуя жизнью, полетела на дирижабли из Севастополя в Псков, возглавила там штаб ликвидации последствий катастрофы и лично контролировала, чтобы ни один из пострадавших не остался без поддержки не остался без помощи империи. Именно благодаря ей сотни простых и обыкновенных людей остались живы, а десятки тысяч не пошли по миру. Нужно ли говорить о том, что те, кто видел это, увидели в ней не просто царицу, а мать России, в ней, в шестнадцатилетней итальянской принцессе? «Это все твой Суворин», — всем уши прожужжал своей пропагандой. «А почему твой Суворин то же самое не сделал в отношении Алекс» Возможно, потому что никакого твоего Суворина ты и близко к себе не допускал. Но не будем спорить про пропаганду, необходимость создания которой ты благополучно игнорировал. Бог с ней. Мы увлеклись, и пора вернуться на грешную землю. А точнее, на палубу этого прекрасного корабля. Ты согласен с тем, что ваше так называемое заточение в Ливадии было не худшим последствием того, что происходило в Москве с участием твоей супруги? Николай хмуро молчал. Но я не собирался разводить философию еще и вокруг ее драгоценной тушки, а потому решил закруглить тему, заметив напоследок. А если вспомнить еще и о том, что твоя жена кричала на весь парк про меня и Машу, то ваш отдых вполне мог затянуться, причем в куда менее комфортных условиях. Согласен с этим? Тот нехотик кивнул. Ну, уже что-то. Продолжаю. Но я вновь решил не карать Алек за ее слова. Спишем это на расшатанные нервы, общую атмосферу и бурные изменения в организме вследствие беременности. Николай пораженно на меня уставился. — Так ты знаешь? Киваюсь таким видом, как будто речь идет о чем-то, что само собой разумеется. Сущая безделится. Царь я или не царь? Вот только то, что агентура Ольги сработала лучше, чем государственные спецслужбы и моя личная разведка, заставило меня серьезно напрячься. Как и то, что Ольга решила мне сообщить об этом именно в тот конкретный момент, ведь это могло свидетельствовать либо о том, что она была уверена в том, что я в курсе беременности Алекс, либо же это была тонкая демонстрация ее собственных возможностей и способностей». Так сказать, визитная карточка соискателя на вакантную должность местоблюстителя. блюстителя. Причем я склонялся ко второму. Конечно, Ники, ну как мне не знать, подумай сам. Разумеется, я в курсе того, какие надежды возлагает Алекс на эту поездку. Как мечтает о том, что найдутся влиятельные, желающие, так сказать, вернуть трон Алексею. Понимаю. Ты решил ее использовать в качестве наживки. Отрицательно качаю головой. Нет, ники, конечно же нет. Фантазия Алекс существует лишь в ее фантазиях. Даже если предположить, что такие могущественные силы есть в России или в мире, то твою жену представители заговорщиков будут обходить десятой дорогой и станут просто шарахаться от нее, словно от зачумленной. Все помнят то, как дорого обошелся ее длинный язык тем, в чьих домах и в чем присутствии она тогда болтала в Москве. Ведь не у каждого есть брат-император, который может великодушно простить по-родственному. Тем более, что пример Болотной площади показывает, что по-родственному можно и на виселицу прогуляться. Но я не об этом. Мне кажется, вы уже засиделись без дела, и всякие дурные мысли лезут в голову вследствие праздности и общей неопределенности. Не кажется ли тебе, что ты и твое семейство нарушаете закон о служении? Да, я даровал вам отдых». «Но всякий отпуск подходит к концу, не так ли?» Николай осторожно поинтересовался. «Что ты предлагаешь?» «Я, брат, предлагаю тебе и твоей семье заняться делом, полезным империи, а не заниматься опасными фантазиями. После окончания церемонии коронации и прочих торжеств с этим всем связанных ты, Алекс, и девочки можете выбрать любое занятие, Алексей может выбрать любую учебу и любую будущую профессию». Достаточно интересную и престижную, но в то же самое время абсолютно безопасную в отношении возможных травм. Что касается ограничений, то пока идет война, вы не можете выехать за внешнюю границу единства, а дополнительным ограничением для Алекс будет проживание на территории Ромеи. Я это не из вредности и нет ни любви к ней, а сугубо в порядке заботы о твоем душевном спокойствии». Пока твоя жена находится далеко от Москвы и Петрограда, у нее значительно меньше шансов влипнуть в нехорошую историю с заговором, ибо если такое случится, сумасшествие будет самым мягким приговором, надеюсь, ты это понимаешь. Ники промолчал. И да, кстати, хотел вот что еще сказать. Твои дочери, дочери императора, и на них в полной мере распространяется закон о выплатах и приданном, которое полагается им по праву. Так что имейте это в виду. Они по-прежнему завидные невесты. В случае одобренного мной равного замужества девочки получат по миллиону рублей. Захотят неравного брака, тоже не не стану и с приданным не обижу. Пока же им, как и было прежде, осигнуется по 50 тысяч рублей в год. Тебе, как сыну императора, назначено к ассигнованию из казны 200 тысяч рублей в год плюс 35 тысяч рублей в год на содержание дворца. «Какого еще дворца?» Спокойно пожимаю плечами. «Да хоть какого. В Ромее вполне можно найти подходящий. Или построить. Миллион рублей на обустройство дворца тебе будет выделено из государственной казны». Ники скривился, но ясно видел, что задел его не разговор о деньгах, а обозначение его статуса как сына императора. «Ну, точки над «и» надо расставлять, пока мы на берегу, в море» даю ему возможность переварить услышанное, наконец экс-самодержец хмуро уточнил. «Ты ничего не сказал об Алексе Алексее. По закону им тоже полагаются сигнавания из казны». Что ж, разговор потихоньку перемещается в практическую плоскость, что не может не радовать. При всем неприятии Николаем меркантильных вопросов ему приходится учитывать то, что он более не хозяин земли русской, а великий князь с неясным, не прописанным в законе статусом. Возможно, лично ему на деньги и наплевать, но будущее дочерей не может его не волновать. Не говоря уж о том, что он должен знать, что отвечать на вопросы семейства на сей счет. А уверен, за эти месяцы вопросов ему было задано огромное количество. И я корил себя за то, что не разрулил эту тему еще весной. «До совершеннолетия Алексей будет получать, как и получал прежде, по 33 тысячи рублей в год. После совершеннолетия уже по 150 тысяч в год, плюс миллион на обустройство дворца». Никки кивнул. «Все верно, как было, так и осталось. Тут я ничего не менял. Остался самый сложный вопрос. Алекс, как супруги сына императора, по закону полагается 40 тысяч рублей в год». «Да». Судя по тому, как лицо Николая скривилось, словно от зубной боли, я себе рельефно представил, что же он услышит от ненаглядной супруги. Потерять не только корону и статус, но и сильно потерять по деньгам с двухсот тысяч в год упасть до сорока. Это жестко. Что поделать? Жизнь справедлива. Что ж, близок рассвет. Я хоть и не шахерезада, но вынужден прерваться. Да и тебе, насколько я понимаю, надо подумать и, вероятно, посоветоваться с семьей. Единственное, на что я хотел бы обратить твое внимание, что если, не дай бог, Алекс все же таки влипнет в нехорошую историю, все это может серьезно осложнить перспективы удачного замужества для твоих дочерей. Я уже не говорю о миллионных выплатах в качестве приданного. Постарайся донести эту простую мысль до Алекс. А чтобы дурные мысли не лезли в ее голову, я предлагаю ей создать и возглавить императорский институт крови. Вы же хотели найти лекарство от гемофилии, не так ли?» Николай несколько растерянно кивнул, и я ответил тем же, и мы разошлись, каждый к своей жене. Обнимаю сзади Машу. А мои племянницы тактично отходят в сторону, давая нам возможность соблюсти иллюзию уединения. «Я тебя люблю». И я тебя. — Как ты себя чувствуешь, мое солнышко? — Терпимо. Я боялась, что качка меня доконает, но сегодня, спасибо Богородице, полный штиль. Киваю. Да, с погодой нам повезло. Первый солнечный луч вырвался из-за горизонта и осветил идущий к входу в Босфор корабли. Впереди нас ждал Константинополь. Черное море. Линкор «Император Александр III. 5 сентября 1917 года. 18 сентября по новому стилю. «Милый, мне нужны деньги. А те? Тех мне мало, нужно еще. Мадам, вы живете непосредством. Вполне посредством, только ты их мало даешь. На все никак не хватит. А если быть скромнее? И как это будет выглядеть? Что о нас подумают?» Я уже сделала заказы, люди работают, все необходимое или уже едет, или готовится, а это все требует расходов. Обычная семейная сцена. Нужны жене деньги, миллионы и миллионы рублей. А я их что, печатаю? Ну, в том смысле, что я-то их, может, и печатаю, но не могу же я их печатать сколько угодно. И ладно бы, милая юная жена, требовала на новые наряды, балы или бриллианты, так нет же. Требуют на новые школы и больницы, на открытие отделений ИСС, и оснащение подразделений ИСС, на развертывание лагерей спасения, на приюты и дома презрения, на закупку лекарств, на выплаты стипендий лучшим студентам-медикам и выходцам из бедных семей, на переманивание из Франции всякого рода специалистов от врачей и механиков до работников и отдельного бизнеса и туристической сферы. Тем более, что Маша тут буквально оседлала своего конька и взялась за дело со всей своей решительностью, намереваясь создать на побережьях черного, мраморного и средиземного морей целую сеть курортов на любой вкус и кошелек. Не обходила она вниманием и горы Кавказа, пытаясь создать там отечественную альтернативу Альпам. Но все это требовало денег. Много, много денег. Не могу сказать, что мы... Проедали последнее, но государственная казна, перенапряженная войной и инфляцией, не тянула такие расходы. Никак не тянула. Тем более российская казна не могла оплачивать мои личные хотелки в Ромеи. А я хоть и местный долларовый мультимиллионер, но все же не барух и не рокфеллер, и деньги имеют свойство кончаться. Пусть до этого еще далеко, но такими темпами мы просадим все в самое ближайшее время. А будет ли вложенная приносить прибыль? Возможно, но не сразу. Да, идея заставить российских богачей тратить свои миллионы в границах единства была правильной. Это не только позволит сократить вывоз огромных капиталов за границу, но и стимулирует создание внушительного количества рабочих мест в индустрии туризма и сервиса. Добавим к этому торговлю и сопутствующие отрасли, добавим железную хватку маши, и мое послезнание, то идея была бы весьма перспективной. Но, с другой стороны, есть масса более срочных вопросов. Та же подготовка к пандемии, например. Из походных дневников «Пантер Нила». Москва. Военный издат. 1925. Перевод с немецкого издания Христага Бюхе» «Пахный Нил». Берлин 1923 Текст Виталия Сергеева 6 сентября 1917 Мог ли я два месяца назад полагать, что все будет так печально? Когда в начале июля меня направили вслед за дядей в Палестину, положение наше было достаточно прочное. Можно было надеяться, что русские, если и не продлят свой стодневный мир, то будут действовать так же вяло и малоэффективно, как при прежнем царе. Но едва я добрался до Дамаска, как русский медведь проснулся, действуя дерзко и решительно, Михаил II выбил за два месяца двух наших союзников и сильно подвинул нас в Польше. Все же у нас, Прусаков с русскими, общая викинговая кровь. Бабушка фон Бока была русской, а двоюродный брат — русским военно-морским аташе в Берлине. В Святой Земле мы были далеко от главных событий. Под опытной рукой Эриха фон Фалькенхайна нам даже малым числом удавалось держать здесь немецкий порядок. Посягательства турок на евреев и христиан, равно как и арабская вольница, были пресечены. Рискнувшие атаковать нас Рафа англичане были в предыдущую неделю разгромлены и отброшены за Эль-Аришу. Мы с товарищами готовились уже гнать Инселлафен до Порт-Саида. Но днем пришло сообщение о русско-итальянском десанте в Яфе. Островные обезьяны. Презрительное прозвище, данное англичанам немцами. Наш фельдмаршал приказал встать у вади перед Аришей и отрядил конников Мендоса на усиление Иерусалима. Защитить наших поселенцев и склады было критически важно. Я вызвался пойти в составе авангарда на Яфу, но дядюшка меня остановил, приказав пока прорабатывать операции против англичан, чтобы, пока мы будем заниматься русскими, нам не ударили в спину. 9 сентября 1917. Сегодня тяжелый день. Утром пришли сведения о разгроме Мендеса у Вифлеема, а вечером было, а вечером было приказано сдать Иерусалим. Наше положение безвыходно, мы окружены, и надежды на наших турецких нукеров нет». 10 сентября 1917 Утром меня вызвали к командующему. Видно было, что дядюшка этой ночью мало спал. После того, как я доложил о прибытии, Эрих отпустил адъютантов и пригласил меня к окну. «Тео, мой мальчик, как ты оцениваешь наше положение?» Дядя редко позволял общаться нам здесь без чинов, но похоже, что разговор требовал доверительной атмосферы. Безвыходная, дядюшка, мы окружены и без снабжения, но все готовы умереть за рейх. — Верно и четко. Но не в том воинская доблесть, чтобы умереть, а в том, чтобы при этом забрать с собой больше противников. — Так точно, эксцелленс. — Полно, Федор, давай без патетики. Что ты думаешь о приказах из Берлина? — Собственно, они весьма разумны. Если мы не можем одолеть медведя и льва, то разумнее столкнуть их между собой. Дядя усмехнулся и похлопал меня по плечу. «И как нам это сделать, мой мальчик?» 14 сентября 1917-го. После того разговора я думал пару дней, а потом спешно собирал лучших бойцов из немцев и венгров, принимая и турок, но только когда их поручители были в них, как в себе уверены. И вот сегодня до рассвета мы, забрав половину остающихся коней и пулеметов, на неполную тысячу человек, ушли от касаемой на юг, пользуясь тем, что противостоявшие нам здесь англичане вчера снялись для соединения с русскими на севере. Если бы хотя бы пара австралийских разъездов увидела нас, задуманный план не удался бы, но наши разведчики не оставили в пустыне живыми ни одного неприятеля. В этот день мы прошли рекордные 30 километров пути». 16 сентября 1917-го. Сегодня дневка в Нехле. Все устали, а впереди еще половина пути. Надо спешить. Завтра дядя ударит по англичанам у Ариши, давая нам шанс выполнить задуманное. 17 сентября 1917-го. Вечером бинокль разглядел канал. Не пройдя и двух часов после сиесты, сделал новый привал. Завтра станет ясно, стоило ли тащить с собой австрийских артиллеристов с орудиями, и не придется ли мне пускать на дно дядюшкины документы и кассу. Спать. Утро будет ранним. 18 сентября 1917-го. Долгим выдался день. В полночь отправил саперов с разведчиками прокладывать нам пути. С первыми лучами солнца наши гренадеры и пулеметчики сходу захватили суда и причалы Суэца. Чуть позже в город влетела наша конница, перемахнувшая канал у э шата Как мы ожидали, англичане от неожиданности не оказали сопротивления. Только одну огрызавшуюся, похожую на тральщика, посудину пришлось топить нашим австрийским канонирам. Уже через час я подъехал к зданию таможни. Из застывшей перед ней толпы сотрудников вывалился какой-то одетый по-европейски египтянин. Упав на колени, заголосил "Мерлива, Есенге!» «Бригадный генерал пощади. Турецкий». Я удивился. Хоть мое прусское звание майора и потянуло на турецкое полковника, но никак не генерала. Но, взглянув на мои запыленные майорские палеты и красный еще местами воротник, я понял, что в глазах араба выгляжу точно как турецкий бригадир. «Паша, — Паша и закричали уже упавшие на колени другие таможенники. — Они просят пощадить их и не убивать почтенный, — перевел мой толмач. — Меня зовут Федор фон Бок. Если вы поможете нам, то не пострадаете. Знал бы я, что в этот момент появились Мерлива-Бок и Федар-Паша. 19 сентября 1917-го. Вот все дела в Суэце сделаны. Только что рванули брандеры, ушедшие в Кубри, железнодорожные пути подорвали чуть раньше. Погружены на захваченный в порту транспорты. Наш отряд, сократившийся за прошлый день всего на пять человек, и, отягощенный английскими трофеями, уходит на юг. Чуть позже рванет и в порту. Хорошо, что островитяне так запасливы. Пронести столько взрывчатки через почти три сотни километров пустынь мы бы не смогли. Проведенный рейд сплотил моих разноплеменных бойцов. Похоже, мой прежний батальон смертников вырос до полка, и я твердо намерен вырастить его до дивизии. В начале 1917 года майор фон Бок командовал батальоном в 4 гвардейском прусском полку в группе войск Кронпринца. За продуманную отчаянность подразделения фон Бока прозвали батальоном смертников. Ромея, Бухта Стения. Линкор император Александр III. 5 сентября 1917 года. 18 сентября по новому стилю. Грохнуло орудие. Я приложил ладонь к обрезу фуражки. Синхронно вслед за мной это сделали Маша, Николай, Ольга, дочери Ники, одетые по случаю в мундиры под шефных полков, Алексей, одетые в форму звездного лицея мальчишки, поручик, Иволгина, офицеры и команда линкора. Лишь Алекс, одинокая и безучастная, осталась недвижима в своем кресле, да еще и стоящая позади нее фрейлина. Разумеется, банда Суворина работала вовсю, и военно-просветительское управление недаром получало усиленное питание. Съемка велась и на борту линкора самых выгодных ракурсов, и на берегу из берега. Русские отдают дань уважения геройски погибшим врагам. Бухта Стения проплывала мимо нас, и я провожал взглядом торчащие из воды мачты затонувших в том бою кораблей. Да, это была наша первая громкая победа над немцами за все время моего царствования. Впереди было много побед. Был Моунзунд, были Галиса и Курляндия, были Рига и Двинск, но именно та ночь и то утро 6 августа во многом предопределили наш дальнейший успех. Но немцы, надо отдать им должное, труса не праздновали и дрались с отчаянием обреченных. Да так, что я приказал при подъеме Гейбена и Бреслау похоронить всех найденных немецких моряков со всеми воинскими почестями. Честно говоря, я вообще забыл про эту стению, когда планировал маршрут прибытия в Константинополь, но граф Суворин решительно обратил мое внимание на сей факт и на перспективы, которые можно получить при правильных акцентах в пропагандистской кампании. Выслушав его доводы и планы, я дал добро. И вот теперь мы стоим здесь и отбываем свой номер, Что делать? Пропаганда требует жертв. Хорошо хоть таких в этот раз. Но все заканчивается, и бухта также осталась далеко позади. Впереди же уже были видны окраины Константинополя. За месяц запах пожарищ полностью выветрился из воздуха, но следы огня еще встречались в городе, несмотря на ударную работу инженерно-строительных батальонов. И, судя по всему, город все еще почти пуст, Наши переселенцы и солдаты заняли не так много. Прежним жителям-христианам разрешат вернуться только после принесения присяги мне, как императору Ромеи. Апрочем, в столицу возврат вообще закрыт. Те же из христиан, кто не покинул город, пока ясно присматривались к новым властям и не особо торопились лезть на глаза. Впрочем, тут наверняка и ИСБ поработало в рамках обеспечения безопасности нашего прибытия. Так что... В общем, встречал нас тихий и молчаливый Константинополь. Я в кое-то веки степенно набил отцовскую трубку табаком и, раскурив, с наслаждением, затянулся. Ароматный дым поплыл над адмиральским мостиком, уплывая куда-то назад, в сторону прошлой нашей жизни, сдуваемой встречным ветром. Маша вновь пошла обаять девочек, а Николай вновь предпочел остаться со мной. Я ожидал, что он захочет что-то сказать, но он лишь молча смотрел на проплывающий берег. Пыхнув пару раз трубкой, я усмехнулся. Знаешь, брат, я много лет мечтал о том, что я ворвусь в Царьград во главе своих диких горцев. Несколько раз Россия была на пороге взятия Константинополя, но всякий раз находились обстоятельства, при которых русский царь был вынужден отдать приказ об отводе войск и согласиться на унизительный мир. И я поклялся себе, что вне зависимости от того, что мне за это будет грозить, я, если окажусь на пороге Царьграда, прикажу взять город. Прикажу, даже если ты прикажешь уходить, даже если мне за это будет грозить трибунал. Мы слишком часто оглядываемся, слишком часто. Историю делают герои отчаянные безумцы. У наших французских союзников есть очень меткое слово «пашинах». Именно пассионарии творят историю, именно те, кто ведет за собой народы, кто дарит окружающим своей энергии куда больше, чем получает сам, кто увлекает новыми идеями или вдохновляет новой целью. Десятки и сотни племен срываются с места и идут куда-то к горизонту. Начинается великое переселение народов, создаются новые империи и уходят в небытие старые. И каждый раз кто-то нарушал приказ или незыблемое правило, кто-то брал инициативу на себя, Цезарь провозглашал «Рубикон перейден» и изменял историю мира. Сотни лидеров до него и после него делали то же самое. Но помимо лидеров есть и общая потребность народов. Кое-кто находится на взлете в начале своей истории, кто-то же уже близок к своему закату и угасанию. Россия сейчас, словно могучий линкор, идет в будущее на всех парах. Империя и народ наш разбужены и уже никогда не станут прежними. Ибо либо мы сами станем пассионариями, или же пассионарии создадут новую Россию, но уже без нас. Ромея, Константинополь, Собор Святой Софии, 5 сентября 1917 года. Что ж, закончена официальная часть встречи августейшей Читы. Позади марш роты почетного караула Царьградского военного округа и праздничный торжественный молебен в Святой Софии, где Вселенский Патриарх буквально из кожи вон лез, дабы продемонстрировать нам свою лояльность и прочее понимание исторического момента. Все это уже позади. И теперь мы вполне могли на некоторое время предаться обычному туристическому времяпрепровождению, выражающемуся обыкновенным осмотром местных достопримечательностей и фотографированием на их фоне. Правда, побродить в свое удовольствие нам пока не удалось» поскольку осмотр достопримечательностей вновь вылился в импровизированное совещание с главным архитектором и руководителем строительных работ относительно хода восстановления и реставрации Святой Софии, сохранения исторического населения и прочих моментов, которые всегда возникают на объектах государственного значения. Например, такие моменты, как проект конкурса на возведение в Константинополе Триумфальной арки. Мы с Машей слушали, кивали, задавали вопросы, получали обстоятельные ответы. Ольга ходила рядом с нами, но, не будучи еще официально возведенной в должность, вопросов задавала мало, предпочитая пока помалкивать и запоминать. Прекрасно, понимая, что за все я потом спрошу именно с нее. Что ж, минореты вокруг Святой Софии практически уже разобрали — хотя окрестности собора все еще напоминали то ли грандиозную стройку, то ли грандиозные развалины, то ли свалку строительного мусора. Вероятно, верными были все три утверждения. Вообще же реконструкции подлежали все мечети в городе и в Ромее в целом, которые прежде были христианскими церквями. Разумеется, все они в самое ближайшее время вновь станут православными храмами и вскоре примут своих первых прихожан. Те же культовые сооружения, которые изначально были построены как мечети, я велел пока не трогать. Не то, что я планировал иметь в городе большое количество мусульман, но и сильно дразнить гусей в условиях полного разгрома и унижения Османской империи, я посчитал излишним и политически нецелесообразным. В конце концов, среди моих подданных обеих империй достаточное количество мусульман – и они должны иметь свои места для молитвы и общения с Богом. Так что ту же голубую мечеть я перепрофилировать не планировал. Наслушавшись руководителей восстановительных работ, мы таки перешли к селфи. В том смысле, что наш лейб-фотограф Прокудин-Горский и прочая Суворинская банда фотографировали и снимали нас в кино, а мы стояли в разных составах на фоне Святой Софии. Мы — члены императорской фамилии и Георгий. Мы — генералы и отличившиеся офицеры. Мы — вселенский патриарх и прочий церковный бамонт, Мы — и женщины-военнослужащие, участвовавшие в этой кампании. Мы — и все женщины, участвовавшие в этой кампании. Мы — и военные медики, участвовавшие в этой кампании. Мы — и лучшие люди города, пока весьма малочисленные. Мы — и члены Временной военно-гражданской администрации мы и особо отличившиеся на восстановительных работах в Константинополе. Дело было муторное и довольно утомительное, но мы прекрасно понимали, что каждая такая фотография для любого из запечатленных на ней станет семейной реликвией, которая будет передаваться из поколения в поколение, станет настоящей святыней, а потому стоически терпели и приветливо улыбались в кадр. Разумеется, смена участников не происходила мгновенно. Одни уходили, другие приходили. Еще некоторое время фотографы выстраивали публику так, чтобы все поместились и всех было видно. В общем, Марокко и Конитиль еще те. Наконец мы уже фотографировались в узком кругу. Я, Маша и мальчишки, включая Алексея. Я, Маша и Георгий. Я, Маша и Ольга. Я, Маша и Николай. «Я, Маша, Николай и его семейство без Алекс. Я и Николай». Конечно, тут, конечно, тут речь шла не только о фотографиях в семейный альбом, но и о важном политико-пропагандистском моменте. Наши совместные, фото пойдут, наши совместные фото пойдут в газеты, газеты не только российские или ромейские, есть уже и такие». И колоритные кадры двух братьев на фоне поверженного города должны были несколько поумерить фантазии некоторых относительно возможности переворота в виде реставрации или восстановления справедливости. Хотя бы потому, что эти фотографии увидят десятки миллионов подданных. К тому же все помнят, что вышло из событий 6 марта, когда Николай встал на мою сторону и не поддержал мятеж. Ну, а болтовня «Алекс» Что ж, тут на все воля Божья. Я сегодня Николаю достаточно красноречиво объяснил перспективы и предложил весьма вкусную взятку в обмен на лояльность. Миллионные выплаты за преданные девочкам, по миллиону на обустройство Николаю и Алексею, плюс ежегодные некислые выплаты. Все это должно было, по моему мнению, умерить пыл как самой Алекс, так и заставить ее собственное семейство выступить изолятором ее идей и амортизатором ее порывов. Дорого, скажете вы? Отнюдь. Спокойствие в государстве куда дороже паршивых нескольких миллионов рублей. К тому же я это семейство заставлю отработать мне и государству каждую копейку. Да и не следует забывать, что в свое время я весьма основательно раскулачил Николая, отобрав у него не только казну и средства Министерства двора и уделов, но и заставив передать мне массу средств, которые он считал лично своими. Так что обещанные выплаты – всего лишь частичная компенсация реквизированного мной ранее. Ромея, Константинополь, Дворец Единства, Кабинет Его Величества. 5 сентября 1917 года. 18 сентября по новому стилю. От того, находимся ли мы в Москве, едем ли в поезде, отдыхаем в Марфино, командуем в Миласе или находимся в Константинополе, не меняется основа, постоянные доклады. Это совсем не то, что в мое время так обильно показывали по телевизору, когда нам демонстрировали мудрого и уважаемого руководителя, который с отеческой усталостью на лице задает вопросы своим министрам, имитируя реальное совещание. А те, словно шкалеры, выпучив глаза, что-то блеют в ответ, напрягая все свои невеликие актерские способности. Да так, что хочется воскликнуть бессмертное «не верю». Ведь ясно же всем, что само совещание будет там без нас. Нам ничего не покажут, а то, что покажут, покажут нам. Зачем нам показывали всегда этот трагикомический фарс? Этот вопрос я задавал себе всякий раз, когда включал телевизор или смотрел его по долгу службы. Зачем эта имитация и весь этот погорелый театр? Причем куда больше, чем встреча под камеру глав государств или министров иностранных дел, которые вынуждены привычно растягивать свои морды, лица в заученной фальшивой улыбке, матеря в душе эту прессу, этих фотографов и своего визави по переговорам, и членов его делегации, и членов своей делегации, и работу свою гадскую, и все на свете разом. Стоят, улыбаются, жмут руки. Но эти хотя бы не делают вид, что они собираются при нас и на камеру решать свои государственные вопросы. А вот когда глава государства учит крестьян сажать картошку или суровым лицом вопрошает о чем-то, то мне хочется покрыть все матерным загаром, И выключить все это к ядрене фени. «Пипл хавает? Нет уж, увольте. Увольте своего пиарщика, своего главного пропагандиста, своего министра правды. Прекратите всю эту фальшь». Нет, нынешние времена честнее, и мы сами искренние. Хочешь спасти тысячу людей, поднимаешься в небо на дирижабле и летишь за тысячу километров на место трагедии. И не доклады выслушивать с умным видом на камеру, а просто спасать карать и миловать, но спасать, без рисовки и пафоса. Хочешь спасти армию и флот от катастрофы, летишь и лично принимаешь на себя командование сражением, командование и ответственность за него. Возможно, я не прав. Возможно, последнее это дело правителю лично вмешиваться в каждое конкретное дело. Возможно, я должен сидеть на троне и благосклонно заслушивать доклады, отечески распекать нерадивых и хвалить остальных. Но из всех русских правителей мне был ближе именно Петр Великий, ставший тем двигателем, мощь которого изменила Россию, превратив ее из захолустной Москвы в Великую Российскую империю. Захотел сделать и лично сделал. Флот, армию, промышленную общественную модернизацию, множество реформ. Все это заслуга энергии одного человека, который формировал вокруг себя новую элиту из своих единомышленников. Да, потери страны от этих бурных реформ были колоссальными. Смог бы я лучше это сделать? Не знаю. К счастью, я попал в более поздние времена. Во времена, когда энергия заряда Петра Великого уже полностью исчерпалась, и государственной системе требовалась новая революция сверху, чем я сейчас и занимаюсь. У меня здесь тоже война, тоже реформы. Стоит та же задача, трансформация и новый качественный скачок. Создание империи единства, нового общества. Величие людей через величие народа. Величие народа через величие империи. Величие империи через величие людей. И мы придем к этому, уверен. Иначе во имя чего это все? Ваше императорское величество, вы изволили дать высочайшую аудиенцию господину министру иностранных дел графу Свербееву. Он ожидает в приемной. Что ж, хотя бы от пафоса восклицательных знаков я своих адъютантов отучил. Тон спокойный и деловитый. Проси. Граф традиционно степенен и респектабелен. Вероятно, таким и должен быть настоящий министр иностранных дел. Жесткий, хитрый и достойно представляющий собой свое государство. Ваше Величество. Граф. Ежедневный доклад о международных делах. Киваю. Слушаю вас, граф. Свербеев, похожий на хитрого лиса, одетого в богато расшитую придворную ливрею, раскрыл свою знаменитую папку и начал свой доклад. «Государь, с вашего дозволения позволю себе начать свой доклад с Германии». «Вот как! Любопытно!» А «Вначале срочная телеграмма из Руана. Сегодня в этом городе провозглашена независимое герцогство Нормандия». Группа инсургентов сформировала правительство, которое незамедлительно обратилось к Германии с просьбой оказать военную помощь в деле защиты независимости Нормандии. «А с учетом того, что часть Нормандии и так под немцами, под Гавром идет сражение с американцами, а часть побережья уже занята бошами, то далеко возить войска Германии не придется. Точно так, Ваше Величество!» Что ж, новость ожидаемая, хотя и по-своему неожиданная. Как вы оцениваете происходящее, особенно в контексте гибели короля Франции от немецких бомб? Государь, сведения, полученные нами по неофициальным каналам, частично подтверждаются информацией от нейтралов, но в любом случае к сим сведениям следует относиться с известной осторожностью. Продолжайте. На основании поступивших сообщений можно сделать вывод об ужесточении противостояния нескольких групп влияния в высших эшелонах власти Германии. Одна группа ориентирована на Вильгельма II, пытается убедить кайзера отстранить Гинденбурга и Людендорфа от командования армии и назначить на пост главнокомандующего кого-то из более умеренных генералов. Судя по всему, данная группа полагает, что отстранение одиозных лиц от командования позволит Германии создать более приемлемые условия для переговоров о возможном перемирии и об условиях последующего мира. И какими видятся условия мира этой группе? Во-первых, это новый вариант известного принципа. Теперь он звучит так – мир без аннексий и контрибуций в Европе. Не совсем ясно, каково конкретное наполнение этого лозунга, но, очевидно, эта группа согласна по итогу переговоров отвести германские войска на довоенные рубежи, но в обмен на более справедливое перераспределение колоний. Во-вторых, также предполагается признать новые границы, сложившиеся в Европе, включая признание новых границ России в Галиции, новых границ Ромеи, Италии, и Франции – и прочих договоренностей Антанты о границах в рамках сложившейся ситуации на фронтах. В этом контексте не совсем понятна предполагаемая судьба теперь уже четырех независимых держав, провозглашенных во Франции. Возможно, немцы согласятся на вывод войск и сдачу своих марионеток к Орлеану, но в обмен на какую-то французскую колонию. Понятно. А что другие группы? Военные, которые ориентируются на Гинденбурга и Людендорфа, все еще полны уверенности в том, что Германии по силам нанести удар ужасающей мощи во Франции, заставив тем самым последнюю запросить мира и тем самым либо обеспечить себе значительные преимущества при переговорах, либо попытаться за счет Франции и прочих с нее репараций и получить возможность пережить осень-зиму и подготовиться к кампании 1918 года. И где они возьмут войска для этого самого удара ужасающей мощи? Не могу знать, Ваше Величество, но и на удар в Нормандии у них, по нашим данным разведки, сил не было, но они все же нашлись. Это да. Но мест, откуда они могут взять войска, не так уж и много. Придется им ужаться или на юге, или на востоке. На юге у них удобные естественные рубежи для обороны. А вот в Прибалтике ситуация весьма печальна для них и пахнет котлом. По факту немцы и так уж начали отвод войск из Курляндии, который все больше напоминает паническое бегство. Впрочем, разведка докладывает о том, что в движении приведены большие силы на Восточном фронте. Понятно. Кто еще там в Берлине шалит? Насколько можно понять, есть еще группа, ориентированная на наследника трона. Молодой Вильгельм в глазах многих может стать фигурой, которая устроит всех и которая не несет ответственности за действия генералов типа Гинденбурга. Не в целом за прошлое царствование. Это более молодые военные, промышленники и прочая публика, которая полагает, что Германия требует обновления, но не готова к унижению. В целом это пока не подтвержденная информация и, вероятно, в ближайшие дни следует ожидать каких-то событий, которые либо изменят конфигурацию сил в Германии, либо же к нам начнут поступать неофициальные сигналы и предложения от каждой из сторон. Что еще? В Константинополь прибыла баронесса Беатриса Фруси де Ротшильд. Я знаю, уже много кто прибыл, а завтра будет еще больше». Это так, Ваше Величество. Но смею предположить, государь, что, учитывая близость интересов Венского дома и Фруси и дома Ротшильд, возможно, на завтрашнем обеде, либо после него, баронесса может передать какие-то предложения из Вены или Берлина. Киваю. Посмотрим, что еще на дипломатических фронтах. Завтра во второй половине дня в Константинополь прибывает султан Мехмед V. Его служба протокола просит, Ваше Величество, о согласии на встречу с султаном до формального подписания акта о капитуляции. Торговаться будет? Вероятно. Но я бы обратил внимание, Ваше Величество, на сообщение из Коньи. Вчера войска бригадного генерала Мустафы Кемаля перешли Атласский перевал. Без боя вошли в Караман, где его встречали как героя. Сегодня пришло сообщение из Коньи, куда генерал Кемаль въехал под всеобщее ликование собравшейся толпы. Сформированный Кемалем Комитет национального спасения обратился к России с предложением о перемирии и о начале переговоров. Что хотят? Хотят объявить войну центральным державам, государь. Ромео, Константинополь. Дворец Единства. Квартира Их Величеств. 5 сентября 1917 года. А 18 сентября по новому стилю. Маша демонстративно рухнула в кресло и застонала. «Боже, мои ноги, моя голова, как болит спина!» «Кликнуть на тали, пусть тебе сделают массаж?» «Нет, не знаю, потом. Не хочу никого видеть. Как я от них всех устала!» Да, вымоталась она знатно. И в Москве не было покоя, и дорога эта ужасная, и сегодня весь день, словно на параде. Мучаем себя, как при царском режиме. Именно в такие моменты собственная квартира становится для нас тем самым убежищем, где можно сбросить с себя тяжелую корону и мантию и побыть простыми людьми, побузить, поныть, или подурачиться. Нет тут посторонних, а значит, и играть в августейшей роли не перед кем. Да уж, тяжелая у нас с тобой работа. Вспомнив мультик, добавляю с улыбкой. Но мы — цари народ работящий, такая уж наша царская доля. Маша подняла голову и несколько мгновений смотрела на меня недоуменно. А затем прыснула. Уж не знаю, может, я и вправду смешно это сказал, а может, это была просто нервная разрядка... Но уставшая девушка искренне и весело засмеялась. Я тоже улыбался, глядя на нее, на то, как уходит из нее усталость и апатия, как вновь наполняется энергией ее душа и тело. Что ж, пятиминутка смехотерапии иной раз творит чудеса. Наклоняюсь и целую ее улыбающиеся губы. Через пару минут перевожу дыхание и мягко предлагаю. Может, все же кликнуть Натали... Массаж тебе будет очень полезен, особенно перед завтрашним днем. Помнишь, приедут твои родители и все семейство. Приедут многие цари и короли, приедут делегации и прочие фрусси. Подготовка к церемонии капитуляции османы и к нашей коронации. Приемы, обеды, балы. Понадобится много сил. Давай Массаша. Ну, давай. Позвать Натали. Маша отрицательно качает головой. Не хочу никаких массажистов. Сделай все сам. Это будет наилучший массаж. Улыбаюсь. Да, массаж для любимой лучшее, что может быть. Врунишка, я знаю кое-что и получше.